Вот видите, вы сами заметили это. Стало быть, я не ошиблась. В ней именно есть какая-то странная недоверчивость к постоянству ваших добрых наклонностей. Я мать, и мне ли не угадать сердце моего детяти? Вообразите же теперь, что вместо того, чтобы бежать в комнату с упреками и даже с ругательствами, раздражить, обидеть, оскорбить ее чистую, прекрасную, гордую, И тем по неволе утвердить её в подозрениях насчёт ваших дурных наклонностей. Вообразите, что вы бы приняли эту весть кротко, со слезами сожаления, пожалуй, даже отчаяние, но и с возвышенным благородством души. Хм. Нет, не прерывайте меня, Павел Александрович. Я хочу изобразить вам всю картину, которая поразит ваше воображение. Вообразите, что вы пришли к ней и говорите, «Зинаида, я люблю тебя более жизни моей, но фамильные причины разлучают нас. Я понимаю эти причины. Они для твоего же счастья, и я уже не смею восставать против них, Зинаида. Я прощаю тебя. Будь счастлива, если можешь». И тут бы вы устремили на нее взор, Вззор заклеймного агнца, если можно так выразиться, вообразите всё это. И подумайте, какой эффект произвели бы эти слова на её сердце. Да, Мария Александровна, положен всё это так. Я это всё понимаю, но что же я-то бы сказала? Всё-таки ушёл бы без ничего. Нет, нет, нет, мой друг, не перебивайте меня. Я непременно хочу изобразить всю картину со всеми последствиями, чтобы благородно поразить вас. Вообразите же, что вы встречаетесь с ней потом, через несколько времени, в высшем обществе. Встречаетесь где-нибудь на балу, при блистательном освещении, при упытительной музыке среди великолепных женщин, и среди всего этого праздника вы одни грустный, задумчивый, бледный где-нибудь опершись на колонну. Вот ну так, что вас видно. Следите за ней в вихре бала. Она танцует. Около вас льются упоительные звуки штраусы, сыпletsся остроумие высшего общества, а вы один, бледный и убитый вашей страстью. Что тогда будет с Зинаидой подумать? Какими глазами будет она глядеть на вас? И я подумаюt она Я сомневалась в этом человеке, который мне пожертвовал всем, всем и растерзал для меня своё сердце. Разумеется, прежняя любовь воскресла бы в ней с неудержимой силой.